Глава 15. Аврора. Граф отчего-то решил начать показ замка закрытой части. Первое впечатление меня накрыл ступор, хотя постаралась не показывать своих эмоций. Было отчего неприятно удивляться. Во-первых, любое большое сооружение, как замок Роустаун, требует большого количества артефактов для отопления, освещения, уборки. Слуг тоже нужно много — чтобы артефакты впустую не работали в неиспользуемых помещениях, мебель, картины, статуи, люстры зачехлили. Во-вторых, граф в красках расписал, что в обязанности его супруги будет входить не только родить наследника, но и следить за порядком в доме. Конечно, в подобных домах всегда есть вездесущий дворецкий, экономка, слуги, но все равно как-то резануло слух, что все хозяйство ляжет на мои хрупкие плечи. Почему аристократы не ограничиваются небольшими замками? Но потом я тряхнула головой и улыбнулась про себя. А в чем, собственно, проблема? Чего я испугалась? Подумаешь, замок. Подумаешь, большой замок. Есть где разгуляться. Граф при деньгах. У меня богатое воображение и хорошие организаторские способности. Например, вот в этом зале можно сделать боулинг. Между прочим, отличная игра. Катать шары и выбивать страйки нравится всем. Научиться игре легко. Так, ну это пока в заметке возьмем. Раз Лем намекает, что когда мы станем мужем и женой, у меня будет полный карт-бланш по управлению замком то, поверьте, я найду применение этим неиспользуемым помещением и, собственно, деньгам графа. Только пусть потом за голову не хватается и волосы на себе не рвет». Сам напросился. «Мне нравится», — произнесла с предвкушающей улыбкой. Он с подозрением покосился, на меня качнулся на пятках, убрал руки за спину и как-то обреченно вздохнул. Очевидно, он ожидал другой реакции. Думал, что я сбегу, увидев зачехленную мебель в темных комнатах. Пс, нашел чем напугать земную женщину у вас прекрасный дом милорд думаю жить здесь одно удовольствие лиам поправил он меня зовите меня по имени хорошо лиам что еще покажете подвал у вас есть тюрьмы пыточные решил идти ва банк он амикаешил глаза его стали как блюдца но граф тут же взял себя в руки прочистил горло и с наигранным равнодушием поинтересовался аврора позвольте узнать «Для каких целей интересуетесь наличием тюрьмы и пыточной в моем замке?» «Как много слов!» «Ох эти правила приличия этикета!» Я одарила мужчину хитрой улыбкой и невидным тоном пропела. «Ну как же! В любом приличном мрачном замке должны быть пыточная тюрьма!» Лем удивленно моргнул. «Что-то граф тормозит. Или он просто не привык общаться с женщинами, подобно мне. Но, если честно, то меня не всякий может выдержать. Иногда меня бывает слишком много». Я решила помочь графу скорее думать. «Лем, вы хотите сказать, у вас их нет? А как же вы тогда выбиваете правду?» «Вот был у меня в мире один граф. Он всех своих врагов на кол сажал. Его так и прозвали Влад Кол-Сажатель. И еще...» «Боги, Аврора, в каком ужасном мире вы жили!» Оживился Лем. На его лице отразилось сочувствие. Погладила его по плечу, успокаивая. Чем еще сильнее удивила мужчину и сказала... Не переживайте, все эти страсти и ужасы были дома его рождения. Просто исторический факт. Времена были такие, Лиам. Если не ты, то тебя, понимаете? Он тряхнул головой, прикрыл на секунду глаза и произнес довольно тихо, но я услышала. Понимаю, мне довелось увидеть ужасы разного рода. Лиам не стал развивать эту тему. Улыбнулся мне и уже нормальным тоном сказал. В замке имеются подвальные помещения. Есть тюрьма, пыточных, увы, нет. «Но если пожелаете, можете соорудить. Только не представляю, кого вы собираетесь пытать. Если только меня?» «Гостей, которые будут слишком долго гостить», — рассмеялась я. «Или тех, кто посмеет что-то дурное сказать о вашем повре. Кстати, я его фанатка. Он готовит потрясающе». Лем закатил глаза и покачал головой, усмехнулся и заявил. «Аврора, вы весьма неординарная особа. Вам об этом говорили?» «Ага, только обычное слово «неординарное» заменяли на «сумасшедшее», — ответила ему весело. Потом потянула его за руку на выход. «Идемте в ваши подвалы. Хочу увидеть, насколько там страшно. Кстати, а винный погреб у вас есть?» «Ох, чуть не забыла. А как вы тренируетесь? Ну, в смысле, тренажерный, то есть тренировочный зал есть? Я вот предпочитаю держать тело в форме, пресс качать, приседания. Жаль, бассейна у вас нет. Хотя у меня его тоже нет». Лем, кажется, обалдел от бурного фонтана моих слов и не успевал за ходом моих мыслей. «Погодите, Аврора», — воскликнул он обескураженный. Остановился в прямом смысле схватился за голову. Потом потряс руками и выпалил. «Зачем вам это все? Подвалы, тренировочный зал, бассейн?» Уперла руки в бока и произнесла. «Бассейн, чтобы плавать в нем. И загорать летом, если он будет во дворе. Все остальное... А в чем, собственно, проблема?» Он опустил руки, моргнул раз, другой и проговорил с нотками легкой паники. «Аврора, вы замуж выходите. За меня!» Сложил руки на груди. «А вы женитесь? На мне? И?» Не догнала, что он хочет этим сказать. Он зерошил волосы, как-то нервно рассмеялся и сказал. «Ваши рассуждения, слова, вы сбиваете меня с толку». «Ах, это!» — махнула я рукой. Взяла его за локоть и потянула, чтобы мы продолжили путь по коридору. «Пусть ведет меня в подвалы. Не волнуйтесь. Вы привыкнете и ко мне, и к моей манере общаться, и к моим закидонам». «За переспросил он. «Может, уже пора сказать ему о детях?» «Леон, а вы хотите много детей?» Он снова затормозил и уставился на меня как-то слишком пристально и с недоверием. «А вы не хотите?» — спросил он осторожно. Я широко улыбнулась и сказала, как есть. «Хочу. И буду рада, если получится большая семья». Он кивнул и тоже улыбнулся. В его глазах я отчетливо уловила радость и облегчение. «Ну, а как вы относитесь к тому, чтобы в семье были и свои дети, и, скажем, не совсем приемные, а как бы воспитанники? Не всем повезло в жизни. Кто-то утратил родителей в раннем детстве и может только мечтать о теплом доме». Я умолкла, так как Лем резко потемнел лицом. Глаза опасно сверкнули. Он категорично мотнул головой и заявил. «Нет, Аврора, никаких приемных детей. Никаких воспитанников. Это неприемлемо. Ни в коем случае. Не при...» «Да поняла я». Оборвала его. Лиам заткнулся и отвернулся от меня. Мне пришлось лицезреть его напряженную спину. «Ладно, забудем об этом». Произнесла я расстроена. Лиам дернул плечом и сказал. «Идите к себе, Аврора. Вас пригласят к обеду. Он тут же двинулся прочь от меня. Но я была бы не я, бросилась за ним, схватила за руку и заставила остановиться. Он развернулся и нехотя уставился на меня. Злой, как черт. И чего он так? Неужели у него есть какая-то личная драма на эту тему? Слушайте, ну чего вы сразу злиться начинаете? Нам, между прочим, придется жить вместе, учиться слушать и слышать друг друга. Мы с вами взрослые, состоявшиеся личности, со своими характерами, привычками — И нам с вами не дали шанса узнать друг друга нормально, а буквально столкнули лбами. И вот что я хотела сказать. Почесала лоб, нахмурилась, чтобы поймать хвост мысли. «Ах да, если вам вдруг что-то не понравится в моем поведении, или я скажу что-то не то, вы будете вот как сейчас дергаться и удирать, поджав хвост?» Лем нахмурился сильнее. Я прям физически почувствовала волну дикого напряжения и недовольства, который исходил от мужчины. Аврора, давайте не сейчас об этом. Я хлопнула в ладоши и зло рассмеялась. А когда? рявкнула я. Так и рушатся семьи, Лиам. Нужно говорить, нужно рассказывать, что не нравится, что не так. Я, между прочим, не телепат и понятия не имею, почему вас так разоглила тема приемных детей и. Аврора, замолчите! Вдруг не своим, а каким-то звериным и металлическим тоном прорычал граф. Я заткнулась и уставилась в его неестественно яркие глаза. Они стали желтыми и засветились. Прям фонари. Подошла к нему ближе и с любопытством поинтересовалась. «Вы маг? У вас глаза так сиять начали? Просто красота!» А потом чихнула. «Ох, простите». Нас устало щекотно, глаза вдруг заслезились. Обычно у меня такая реакция на собак. У меня на них аллергия. Но я не вижу здесь собак. «Идите к себе». Чуть спокойнее, но все же каким-то странным рыкающим тоном распорядился граф. Я утерла слезящиеся глаза и крикнула в удаляющуюся спину. «А как же подвалы?» «Ага, так мне и ответили». Снова чихнула и пробормотала. «Сделаю красную комнату и буду пороть тебя, Лиам, как мистер Грей порол Анастейшу. Будешь знать потом». Лиам. «Милорд, пора переодеваться к обеду». «Знаю, Сэм. Я смотрел в окно. Шел мелкий колючий дождь. Тучи затянули все небо. Мокрый туман стелился по земле. Мрачно, сыро неуютно. Погода отражала мой внутренний мир, тоскую печаль. Что же я сделал с Авророй? Она стояла перед моим внутренним взором с чарующей улыбкой, сверкающими глазами, в которых я видел интерес к своей персоне. А после от моих резких слов в этих чудесных глазах застыли недоумение и разочарование. Как я покажусь ей на глаза? Трудно признать, но меня мучил стыд затолкал поглубже неуместное чувство. Не важно, что я испытываю, важно, кто я есть. Увы, но ей придется узнать мою страшную тайну. Лучше пусть сразу испытает ужас, отвращения и возненавидит меня, чем будет строить план о счастливой семейной жизни со мной. Проклятие. Она с такой искренней любовью и надеждой говорила о детях, что сердце у меня дрогнуло. Она даже о воспитанниках заговорила. Да я был бы счастлив иметь большую семью. И пусть не только свои, но и приемные дети в нее входят. Ну как быть, когда я чудовище? Зверь не принимает чужаков. Редко, когда ему приходится по нраву кто-то иной, кто не входит в стаю. Да-да, все мое окружение, мои слуги, моя стая. Зверь их принял, он считает их своими. Они под защитой чудовища. Аврора тоже пришла зверю по душе». Но что будет, если в поле зрения монстра окажется ребенок, и он воспримет его неадекватно? Воспримет его как угрозу? Нет, нельзя рисковать. Правильно, что общество от меня отказалось. Я чудовище. А любое чудовище должно быть изолировано. «Милард», — позвал меня сам и показал на выбор два костюма. Синий и зеленый. Синий. Он помог мне переодеться. Ни слова не обронил, когда увидел мои... Лапы. Я попытался сам поправить манжет, но длинными когтями это сложно сделать. «Позвольте мне», — произнесся луга и поправил манжету. Потом он как-то торжественно распахнул передо мной двери. Я застыл, не в силах сделать и шагу. сам ждал. А я усилием воли подавил раздражение. Нужно спускаться к обеду, а не стоять памятником самому себе, да еще в собственной спальне. Не могу же я прятаться у себя в спальне, Притворится, что у меня головная боль? Но я не трус, я граф. И не пристало мне, хозяину дома, ссылаться на головную боль, даже если бы она на самом деле была невыносимой и обязан появиться перед своей гостей, О, точнее, невестой. «Смею заметить, милорд, но похоже вы не в духе», произнес Сэмуэл. «Смею заметить, Сэм, но ты прав», проворчал я в ответ. Посмотрел на свое отражение. Сэм продолжал стоять у распахнутой двери, терпеливо ждать, когда я, соизволю, переступить порог. У меня терпеливый камердинер. Я тяжело вздохнул и тряхнул головой. Никогда не считал себя бесхребетной тварью. Что ж, пора показать Авроре, кто я такой на самом деле. Пробормотал с нотками грусти и тоски. Не хотелось бы мне увидеть на ее лице ужас отвращения, но, увы, этого не избежать. «Госпожа Даль отличается от других леди, милорд». Я подавил вздох, надеясь избежать подобных разговоров. Я сам видел, что Аврора Даль другая. Мне хватило вчерашней ночи и сегодняшнего утра, чтобы в этом убедиться. «У меня есть и глаза, и уши, Сэм», — сказал я резко. «Но есть кое-что, о чем вы еще не узнали, милорд, с вашего позволения. Могу рассказать?» «Сначала закрой дверь». Сам просто толкнул ее, и когда раздался щелчок, заговорил. После вашей прогулки по замку госпожа Даль подошла ко мне сегодня и поинтересовалась собаками. «Собаками?» — переспросил я. «Да, милорд». Она чихала, жмурила слезящиеся глаза, вытирала нос и спросила о собаках. Точнее, она поинтересовалась. Позвольте, я процитирую дословно. «Уважаемая, почему я до сих пор не увидела, не встретила ни одну псину?» Это были ее слова. Я насторожился. Недоброе предчувствие пробежало холодком по спине. «Дальше». Я спросил, почему госпожа Даль решила, что в замке имеются собаки, и пояснил, что в доме нет ни одного пса. Даже псарни при замке нет. Собаки живут в деревнях и только. И тогда она заявила, что это ложь, что в замке есть собака, и она была настойчива, просила показать ей этого пса или псов. «Сэм, давай ближе к делу». «Милорд, у госпожи Даль жуткая аллергия на собак». «Прелестно. У невесты аллергия на жениха». Я пожал плечами, моя проблема была неразрешимой. Что ж, очевидно, судьба окончательно решила поставить меня на колени. «Возможно, есть решение», — проговорил сэмюэл «Аллергию можно оккупировать». «Аллергию, да. А ужас отвращения отвращение?» Сэм не нашелся с ответом. «Все, пора идти на обед». «Вы превосходно выглядите, милорд», — произнес слуга и повторно распахнул передо мной дверь. Добавил с энтузиазмом: Я уверен, милор, что госпожа Даля отреагирует на вашу тайду не так, как другие. С некоторым усилием я изобразил улыбку. Скоро узнаем, насколько ты прав, но думаю, что ты, мой друг, ошибаешься. Аврора, если и станет моей женой, то будет меня ненавидеть и бояться, и при первой же возможности сбежит в землю, подаренные ей короной. От одной мысли, что Аврора могла бы полюбить меня, мое сердце учащенно забилось. Она такая необыкновенная, яркая, живая. Если бы я только был нормальный. Милард. Я очнулся и направился на совместный обед с Авророй Даль. Лапы не стал убирать. Пусть сразу видят, кто я есть.